Голигорский, он решил вернуться. И наше блистательное Отечество, украсившись цветами и флагами, готовится встретить сегодня одного из самых бесстрашных своих сыновей, покрывшего себя неувидаемой славой в походах на край Вселенной. Коммодор Маурисио Айингтон Бустаманте Тот, кому выпала честь стать первым и пока единственным аргентинцем в экипаже межпланетного флота Земли, возвращается к нам домой. Свой долг он выполнил с той же доблестью, какая отличала его благородных предков. Представитель рода, прославившего себя героическим служением в Аргентине на поле битвы, коммодор Маурисио Арингтон Бустаманте проявил, отвоевывая у неба его тайны, Ту же отвагу, с какой его легендарный предок, кентавр независимости, капитан Гильермо Орингтон, повел аргентинскую кавалерию в атаку в битве при Пачинче. Ту же стойкость пионера, с которой другой выдающийся его предок, полковник Люсиано Бустаманте, отражал набеги индейцев на нашу границу у Алаварии. У его ног... В берегах из кристаллов гранатового цвета скользила река. Желтый песок дна и замедленность течения придавали воде такое сходство с медом, что хотелось попробовать ее на вкус. Огромный шар зеленого пламени опускался за аниксовый хребет, высекая из далеких полупрозрачных вершина ослепительно яркие искры. и тень соседнего леса становилась все длиннее, уже подползала к нему. Внезапно там, где лишь секунду назад был чистейший красный небосвод, заклубились два белых облака. И повторилось то, что вызвало у него такой восторг в это же время дня накануне. Между облаками и лесом косым светящимся пунктиром протянулся мелкий дождь электрически заряженных частиц, и в черной кожистой листве гигантских деревьев послышались частые щелчки. К этому странному звуку присоединился другой, хлопанье сотен крыльев. Это поднялась, расправляя свои радужные перепонки, такие большие и тонкие, Проснувшись от треска стая до враков. Жара никак не спадет. Кондиционер рычит, фыркает, мурлычет. Но все впустую. Мне не хватает воздух Из окна 80 этажа вижу огни Буэнос-Айреса. Да чего же, если посмотреть с высоты однообразен и безрадостен город. И подумать только для кого-то это чудо вселенной. Отвагу и пионерский дух, качества, прочно связанные для нас с именами Арингтонов и Бустаманте, тех, кто едва закончилась эпопея освобождения и завершились оборонительные операции против индейцев, посвятили себя благородному делу развития земледелия и животноводства Аргентины. Свидетельство тому, большие образцовые хозяйства – осененные фамильным гербом Орингтона Бустаманте, очагами процветания и прогресса, рассыпавшиеся по югу нашей страны. Надо ли удивляться после этого, что коммодор Муарисио Орингтон Бустаманте, роду которого страна обязана расширением ее границ, взял с собою бесконечность небес миссионерский дух своих предков, но ареной его подвигов Стали девственные дали космоса, и в них, когда зеленое солнце скрылось за хребтом, и непрозрачное основание гор преградило путь его лучам, на какой-то миг стало темно. Но почти сразу из противоположной солнцу точки горизонта поднялись пять лун, располагавшихся, это казалось невероятным, По вертикали одна над другой, в порядке величины, от самой большой наверху к самой маленькой. В их бледном зеленоватом сиянии, отраженном в свете закатившегося солнца, все вокруг преобразилось, словно по волшебству. Электрические разряды оборвались, и довраки вернулись на деревья, снова наполнив листву шорохами и шелестом. Из глубины леса слышалось что-то похожее на мелодичные трели. «Это Гликс», — сказал его провожатый, вытягивая по направлению к реке свой длинный, растущий на груди хоботок. «Он начинается за горами заката, в лугах, где растут сладкие плоды. Воды его втекают в море, на берегу которого стоит Схаман, наш город». Схаман. Отсюда с холма он разглядел, наконец, в холодном свете пяти лун приземистые здания из горного оникса со странными террасами разных очертаний и видов. здание связанные между собой целым лабиринтом узких застекленных переходов. На каждом из четырех углов огромного квадратного города выселась обсидиановая пирамида. и под каждой из пирамид скрываются подземные ходы, в которые чужаков не пускают. А еще дальше, по ту сторону города, зеркальная гладь моря, протянувшаяся на сколько хватает глаз. Скучно, сегодня звонила Моника. Зайдет вечером за мной, поедем с ней куда-нибудь поужинать и потанцевать. Когда она пьется, захочет прийти сюда. Потом хорошо разыгранные раскаяния, ох и ахи! Как же иначе? Ведь родословное обязывает!» «Не Моника, так Патрисия, Клаудио и Даже не помню их отдельно. Они все перемешались у меня в памяти. Моника, кажется, блондинка с зелеными глазами». «Да именно. Но чем она лучше тех других?» Шлюха, которой во что бы то ни стало, надо занести мое имя в свой список знаменитостей. Потом расскажет завистливым подругам, где и какие у меня шрамы, чтобы исчезли всякие сомнения. Да, в биографии великого человека нашлось место и для неё. Шлюхи самые обыкновенные, несмотря на их хваленые родословные. Как в индивидуальных полетах, так и в составе международных экипажей он выделялся своим непревзойденным мужеством и находчивостью, наградой и благодарности, которыми отмечен путь командора в космоса, это новые славные страницы в истории наших военно-воздушных сил. Сейчас увенчанный лаврами Маурисио Арингтон Бустаманте возвращается в места, где прошло его детство, чтобы насладиться там заслуженным отдыхом. Однако это вовсе не означает, что командор стремится избежать выполнения своих обязанностей гражданина. Маурисио Арингтон-Бустаманте заявил, что намерен отдать все силы развитию нашего сельского хозяйства и, как его славные предки, способствовать процветанию Аргентины. «Все это, пришелец, мы хотим сохранить для себя», — говорил провожатый. И зрительный отросток у него на груди вытягивался то в одну сторону, то в другую. От наших ученых мы знаем, что остальные цивилизации во Вселенной созданы существами, которые отнимают, разрушают и убивают. Поэтому мы решили закрыть наш мир для всех чужих, и ты первый, кому удалось к нам проникнуть. Законы, по которым мы живем, не позволяет нам задержать тебя или убить. Мы можем только просить, чтобы ты никому о нас не рассказывал. Потому что если ты расскажешь, по твоим следам завтра же придут другие. Мы хотим, чтобы наша планета осталась такой же прекрасной и мирной, какой она была всегда. И если ты согласен в этом нам помочь, мы вознаградим тебя самым дорогим из наших даров. Возможности вернуться к нам, когда ты только пожелаешь вернуться одному без корабля навсегда. Как это возможно? У воды Гликса есть необыкновенные свойства. Еще в те незапамятные времена, когда мы только начали исследовать космос, наши космонавты всегда брали с собой в полет фляжку с водой Гликса. Если они терпели крушение на другой планете или что-нибудь плохое случалось с их кораблем, достаточно было выпить глоток этой воды, и в один миг они оказывались на берегах Гликса. Правда, если ты это сделаешь, потом ты никогда не сможешь вернуться на свою планету. Скорее в деревню забыть обо всей этой грязи. Но ведь и в деревне я буду умирать от скуки и кончу тем, что за тоскую по Монике. И это предложение Коколандивара... Тут он, конечно, прав... С моими лаврами, званиями и прочим я стану хозяином всей нашей авиапромышленности. Кто откажет в лицензиях на импорт предприятия, во главе которого стоит национальный герой? Кто откажет в монополии на воздушные перевозки тому, кто побывал по ту сторону звезд? У того, кого мы имеем честь здесь принимать, есть одно достоинство, о котором следует сказать особо. Ныне многие наши сограждане покидают свою страну, чтобы получить работу в иностранных научных лабораториях или на далеких космических станциях. Авантюризм и жажда наживы побуждает этих неблагодарных пренебречь неисчерпаемыми возможностями наших плодородных равнин и нашего общества, гордого своей верностью традиционным устоям. Поэтому сейчас, на торжестве, где мы принимаем и чествуем коммодора Маурисио Арингтона Бустаманте, пусть этот герой станет для нас тем, что он и есть на самом деле, носителем наших высших духовных ценностей, и пусть останется он для будущих поколений примером бескорыстия, самоотречения и гражданственности. Я кончу. Он ответил не сразу, сперва окинув взглядом пейзаж до неузнаваемости перекрашенный колдовским светом пяти лун. Лес дышал пьянящими ароматами таинственных смол. Трели, доносившиеся оттуда, звучали громче и трепетней. Внезапно новый электрический дождь пролился из облака на море Схамана. Согласен, ответил он. «Я никому не скажу о том, что нашел эту планету». И он протянул провожатому фляжку, чтобы тот наполнил ее водой Гликса. «Да, Кока Ландивар умеет вести дела. Кто посмеет обвинить Кока Ландивара в авантюризме или в жажде наживы? Впереди Кока, а за ним я с Моникой и лицензиями на импорт». «Прощай, капитан Гильермо Арингтон, кентавр независимости, прощай, полковник Люсяна Бустаманте, гроза индейских селений!» «Да чего же мал Буэнос-Айрес, когда смотришь на него отсюда с высоты, и как огромно небо, как огромно!» Из местных газет. «Вчера в 21 час 30 минут...» Дама, имя мы не станем здесь оглашать, пришла навестить коммодора Маурисио арингтона Бустаманте, с которым она поддерживает дружеские отношения. Как, вероятно, вспомнят наши читатели, месяц назад знаменитого космонавта, уходившего в отставку и решившего посвятить себя развитию нашего сельского хозяйства, торжественно чествовали в нашем городе. Согласно полученным сведениям, вышеупомянутая дама, у которой с комодором Арингтоном Бустаманте было назначено свидание, после неоднократных звонков в дверь, на которые не последовало ответа, расстроилась до такой степени, что у нее начался нервный припадок. Полиция, прибывшая через несколько минут по вызову соседей, установила, что дверь в квартиру заперта изнутри. После новых безрезультатных звонков Офицер полиции распорядился взломать дверь. В апартаментах Комодора царил абсолютный порядок, только на полу кабинета валялся тлеющий окурок сигары. Из этого, по-видимому, следует, что в момент, когда приглашенная дама подошла к двери, постоялец еще был внутри. И поскольку единственный выход из квартиры находился и до прибытия полиции под непрерывным наблюдением, Исчезновение космонавта представляется совершенно необъяснимым. Еще одна странная деталь. На полу кабинета валялась фляжка, внутри которой обнаружено несколько капель воды.